жили жанене весьма приятная тюрьма на самом деле комната вполне комфортабельная защищающая от всех докучных от любителей оптграфов авторов поисках издателей и соавторов дверь открывается лишь для тех которых рад принять и еще время от времени для ангела который является вопреки стражий и решетком освещая вашу тюрьму Небесным светом любви. По идее, речь должна быть и о добром ангеле с тяжеловесным полетом. Иди. Рассудку вопреки, мы можем предположить и другую кандидатуру. в Бурбие. Однако, возможно, что они являлись просто по очереди. Среди других визитеров, принимаемых с радостью, Нерваль тогда безумно влюбленный на расстоянии в Женеколон, на смешницу с прекрасными зубами, певицу с хрустальным голосом, художницу с золотыми волосами, большую приятельницу Александра, которая никогда не была для меня никем иным, кроме как приятельницей. Александр Иннерваль работает вместе на либретто оперы «Пикела» на музыку Ипполита Монпу, из главной партии для Жени Колонн. Отличный путь для Нерваля к ее сердцу. За эти 15 дней тюрьмы, где мы сидели в заперти по 5-6 часов наедине друг с другом, я сумел по достоинству оценить чарующую природу Жерара и поразительную легкость Монпу. Жерар начал с того, что принес мне некий сюжет из индийского театра стал быть совершенно неприемлемой для нашей сцены, с которой он никак не связан ни по сути, ни по форме. Я попытался материализовать эту поэзию, неуловимую как воздух. Затем я перенес персонажей из Индии в Испанию, забрав из рук Жерара все, что касается прозы, и оставил ему только область поэтического, весьма разумное распределение обязанностей. Выйдя из тюрьмы, Александр с радостью отрекомендовывает Жерара Жени. Подумайте только, ведь не каждый день у ваших ног увидите вы поэта, который на пяти языках — греческом, латыни, немецком, арабском и персидском — сможет сказать «Я вас люблю» и который никогда не осмелится сказать вам это по-французски на жене не оказалось полиглоткой, и Жерар навсегда остался при ней в роли любовника-созерцателя. «Пиккило» сыграет в следующем году. Опера будет иметь очень средний успех, и Жерар вскоре растратит на цветы для Женни всю свою долю авторских прав. Господин Дюма судит о равных себе, но ими не судим. Это громкое имя звучит сегодня в театриках, где играет Водвили, тогда как прежде заставляла содрогаться от аплодисментов самые большие парижские сцены. Господин Дюма как будто стремится к тому же, что и господин Скрип. Он больше не пишет драм, а только Водвили либретто комических опер, переделки других пьес. Это отрывок из писем о французских писателях малыша Жюлёли Конта, он же граф Ван Анжельгон, заочно осужденный за мошенничество, сбежавший в Брюссель, где теперь выдает себя за большого сатирического поэта Аугилста Барбье. Ямбы, которого читает наизусть любому встречному грамотному английскому туристу, когда хочет его соблазнить. Опубликованные в Бельгии письма эти переизданы в Париже. Волнение среди затронутых в письмах писателей Альфонс Карр посылает к болоте своих секундант. Допродушный, вопреки всему роже де Буарр, Откликается репликой в том же «Кабинет-де-Лектур». Граф Жильван Анжельгом написал такого рода памфлет против всей литературы, что следует задать себе вопрос, не являются ли случайно все литераторы Парижа его